Глава тридцать «Нам остается опознать четверых, чтобы установить местонахождение их жилищ», сказал Меркаде, даев десерт. «Трое под псевдонимами Торпеда, Поэт, Пузан плюс немой водитель. Сегодня вечером я их снимал и даже как мог записал их голоса и подобрал картинки на каждого». «Отлично, лейтенант», сказал Адамберг. «Начнем с водителя», предложил Нарберг. У нас в лицее был один немой ученик. Этот недостаток не добавлял ему дружелюбия. Тут я его прекрасно понимаю. И не имея возможности говорить, он рычал. Кроме всего прочего, у него была непропорционально большая голова и короткие руки, каштановые волосы, грустные голубые глаза. Покажите мне школьное фото и его сегодняшнюю съемку». Меркаде прокрутил короткое видео, на котором немой изъяснялся при помощи жестов и выражения лица. «Вот он, вот этот мальчик», — бросив взгляд на экран, подтвердил Нарбер и ткнул пальцем в фотографию. «Помню, его звали Клод, но фамилию забыл». «Клод Перик», — сказал Меркаде. «Да, так и есть». «Сейчас поищу адрес». Он определенно всю свою банду набрал из однокашников в полицею. «Власть прошлого, доверие юности», — произнес Адамберг. «А это чье изречение?» — поинтересовался Веренг. «Луи, ты же знаешь, я никого не способен цитировать. Изречение мое». «Что ж, очень хорошее. Надо будет запомнить». «Торпеда», — тихо проговорил Норбер. «Одного мальчика так называли еще в лицее. Мы с ним не из одного выпуска, но он, как и вратарь Карл Гроссман, играл в школьной команде, собранной из учеников разных классов». «Этот парень был лучшим нападающим. Погодите, сейчас вспомню. Жгучий брюнет, лицо в прыщах, волосы дыбом, приплюснутый нос. Покажите видео, лейтенант». «Приятный?» «Ничуть, но очень болтливый и заносчивый». Это видео Норбер изучал довольно долго, переходя от него к школьной фотографии и обратно, и, наконец, указал на высокого чернявого юношу с торчащими, как щетка, волосами и угреватым лицом. «По большому счету он мало изменился», — заметил он, указав на одного из парней. «Если не считать второго подбородка, даже сейчас, в зрелом возрасте у него на лице видны шрамы от прыщей». «Значит, это Жермен Клиаш», — сказал Меркаде. «Это он», — подтвердил Нарбер. «Продолжаем?» — спросил Меркаде. «Ну, конечно, на самом деле это довольно забавная игра». «А вот это, наверное, Пузан», — предположил Меркаде, показав несколько кадров, снятых в тот вечер. «Как удачно, что на вашем виде он насмешливо улыбается. У него щербинка между зубами. Видите? Щели между верхними центральными резцами. И большие, оттопыренные уши. Вот он», — сказал Нарбер, вернувшись к школьному фото. «Как вы можете убедиться, он уже тогда был упитанным, но имени его я не помню». «Феликс Энаф», — сказал Меркаде. «Да, теперь припоминаю». «Думаю, только его нам удастся разговорить», — задумчиво проговорил Адамберг. После того, как Легию стал оскорблять Арабика, в его глазах что-то промелькнуло. Ему точно было не по себе. Он хотел, чтобы все это закончилось. «Меня бы это не удивило», — сказал Нарбер. «Он шел за Рабиком, как и другие, но он и храбрился, и боялся. Колебался, что ли?» «Остался один, поэт», — объявил Меркаде. «Поэт?» — повторил Нарбер. «Можете мне его показать и дать послушать его голос?» Запись короткая, он очень тихо что-то говорил торпеде, который сидел рядом с ним во время задержания. Норбер посмотрел видео с рыжеволосым с заметной проседью мужчиной и особенно внимательно, тот кусок, где был услышан высокий, хорошо поставленный голос поэта. Сказал, что «Хреновая идея, скорее всего, не в курсе». Норбер улыбнулся и постучал по фотографии. «По его голосу этого, конечно, не скажешь. В нашем музыкальном кружке он исполнял партии тенора» но он кремень, рыжий, хорошо сложенный, смазливый, но лучше было ему не перечить. Рабен, Рабен, как же его? Рабен Карков, Он самый, теперь всех опознали. У нас десять сообщников, — подвел итог Меркаде с удовлетворенным видом победителя. Нам предстоит провести еще четыре обыска, не считая домов Рабика и Лигию, итого шесть. — Ну вот, все нужные нам люди у нас, — сказал Матьё. а Адамберка написал ему. Завтра во время допроса Рабика только намекни на похищение, но не дави, поскольку ему предлагается освобождение от обвинения по этой статье. Он должен поверить. Матье прочитал и кивнул. Предлагаю начать с допроса тех, кто может расколоться, тихо проговорил он, и только потом заняться рабиком и Лигию, которые будут молчать. Нет, у нас неплохие шансы с Лигию, возразил Адамберг. Он зол на рабика, а потому может и не сдержаться и много чего наговорить. Допроси. Обоих. Значит, на завтра шесть человек, но сначала всей команды с охранниками для полного комплекта проведем обыски, а следом, не сбавляя темпы, допросы тех, чьи сейфы найдены и осмотрены. Я забираю с собой на обыски Берона и Вердена и выделяю опытных сотрудников для проведения допросов. Немому найдем жестового переводчика». Отправляя вам адреса последних четверых, предупредил Меркаде, он с трудом боролся со сном и попросил Жана дать ему завтра новую порцию кардиала. Нет, отрезал Жан, каждый день нельзя, просто не пойдете на половину обысков и все. Адамберг объявил, что будет и ночевать у Жана, пока другое решение на этот счет не принято. Он остановил Матье на пороге, удержав его за рукав. Два вопроса, Матье». После завтрашнего допроса мы отпустим Рабика на волю, два дня будем наблюдать за ним, и за это время он поверит в то, что и вправду свободен. Думаю, несколько дней он будет панькой, хотя на самом деле уже решил при первой возможности покинуть страну, например, через сет, где у него достаточно знакомых, как и в Камбуре. Ему понадобится какое-то время, чтобы все организовать. Когда министерство спросит нас, почему Рабика не за решеткой, мы объясним, что используем его как приманку, чтобы выловить оставшихся членов банды. По-твоему, это выглядит правдоподобно? Вполне. Я повещу все пограничные посты, позвоню тебе завтра, как только поговорю с девочкой. А второй вопрос? Какой второй вопрос? Ты сказал, что у тебя два вопроса. «А, я забыл. Что означает растительно активированный уголь?» «Грубо говоря, это очищенный древесный уголь, который поглощает токсины. Думаешь, сейчас подходящий момент для занятий медициной?» «Люблю, когда понятно». Матье с улыбкой покачал головой, и Адамберг вернулся в трактир, где были закрыты все ставни под защиту охранников со щитами, хотя Рабик вроде бы сидел под замком. Он составил оповещение прикрепил к нему фотографию Пьера Рабика и отправил во все комиссариаты, штабы жандармерии и на пограничные посты страны, отдельно обратившись к капитану Порта сета с настойчивой просьбой усилить наблюдение за всеми, кто поднимается на борт любых судов – торговых, рыбацких, прогулочных. Потом он ушел в комнату и лег на кровати, но не закрыл глаза, а стал прислушиваться к малейшим движениям своего пузырька, который вел себя смирно, но выражался невразумительно».